Контрапункт Ндоли Шанвури, дочь папы Лусера, 6 дней тому назад. Пак обожал торчать в вирте, впрочем, не без странностей. Иногда мне казалось, что он приносит из вирта в клюве сплошные похороны. Сообщал он мне о чужих смертях в самое неподходящее время. За завтраком, во время выездки Орлика под вечернюю трубочку». «Ты в курсе?» – спрашивал Пак, а я уже знал, что где-то оркестр сыграл траурный марш. «Умер Джонатан Харпи. Ну, хомяк, помнишь? Трубач, ты его знал!» Я кивал и слушал. Пак затевал бесконечный монолог. Он вспоминал, как клево хомяк лобал Нью-Джесс на сейшене с братвой из Мизери, как он поставил на место лощеного скрипача Косту, лауреата всякой байды, сперва набив кости морду, а затем сыграв Костину звездную сонату на трубе вместе с оркестром Дюка Леннона. Как хомяк ездил на шевские по рыбозасулочным сейнером, а потом расплачивался в борделях и кабаках брикетами черной икры. Как потешно раздувались хомячьи щеки на блюзе «Солнце село за горою». «Зачем?» — спросил я у Пака однажды. «Зачем ты вылавливаешь смерть за смертью?» «Большинство этих людей мы знали шапочно. Кое-кого не знали вовсе. Что за странный лейтмотив?» «Ворон, зачем ты скачешь по свежим могилам?» Он удивился. «Я же не о смерти», — сказал Пак. «Я о жизни. Ты что, не понимаешь?» И я понял. Из воспоминаний луция тита тумидуса артиста цирка сенсор тревоги доли могла нащупать его с закрытыми глазами сигнал на пульт службы безопасности центра дубль наличный уником куратора умслы определить местоположение абонента дело трех секунд группа быстрого реагирования вылетит пулей коммуникатор лежал в сумочке «Не успею», — поняла Ндоли. «А если они решат, что в сумке оружие?» «Время. Надо тянуть время. Они отвлекутся, и у нас появится шанс». «Какой шанс, дурочка?» «Помпелианские контры не дают шанса скверным девчонкам, взомнившим себя генералом Айкуменой». «Куда же вы меня приглашаете?» Она очень старалась, чтобы голос не дрогнул. Это зависит от вас, биби Шанвури. Вы ужинали? Нет. Отлично! Пунцовые губы собеседницы изобразили улыбку. Даже под угрозой расстрела Ндоли не рискнула бы воспользоваться такой вызывающей помадой. Впрочем, женщине в черном этот цвет был к лицу. Милочка, я приглашаю вас в ресторан. Усыпают бдительность, подумала Доли, что ж, подыграем. Мы знакомы? Мы, можно сказать, коллеги. Работаем на грядущее. Женщина сделала один точно рассчитанный шаг. Серебристый отблеск упал на ее лицо. Меня зовут Юлией, Юлия Руф, к вашим услугам. Высокий лоб, черные, как смоловолосы, гладко зачесаны назад. На висках спираль локонов Эталон помпелианской красоты, огонь во льду. Разница в возрасте, если и чувствовалась, то не в пользу Ндоли. Она была шапочно знакома с госпожей Руф. Встречались пару раз в центре. Кто в грядущем не знал Юлию Руф, первого помпелианского калантария? Неужели Юлия, лишенная расового статуса, работает на имперскую контрразведку? «Извините моих друзей», — госпожа Руф развела руками. За небольшое представление. Господа офицеры питают слабость к театральным эффектам. «Если мы испугали вас...» Из лимузина вышел бритый наголо мужчина средних лет, в светлой рубашке и брюках. Он коротко по-военному поклонился. «Я прошу прощения...» Ундоли отлегло от сердца. Полковника Тумидуса она знала лучше. Случалось, полковник захаживал в гости к отцу Ндоли. «Готов искупить вину», полковник щелкнул каблуками, словно на нем были не сандалии, а сапоги. «Если, конечно, у вас нет других планов». Делая вид, что колеблется, в Вудуни отступила от мобиля. Ее не преследовали, не хватали, не тащили обратно. Ндоли расстегнула сумочку. Пальцы нащупали коммуникатор. Вот он, сенсор тревоги. Одно касание. Никто не двинулся с места, чтобы ей помешать. Доли перевела дух и вынула руку из сумочки. Сердце колотилось в груди, как после долгого заплыва. Но в дочери папы Лусера уже проснулось любопытство. Чем обязана такой чести? Юлия по птичьи склонила голову. На лице помпелянки читалась уверенность. Мы уже едем в ресторан. Мы просто кокетничаем, ломаем комедию, чтобы наше согласие выглядело милостью, одолжением, а не сдачи крепости. «Нам есть о чем поговорить, Биби Шанвури», — сказала она. И любопытство победило. «Это королева права», — с легким раздражением отметила Ндули, ныряя в салон. «Я сама согласилась. Добровольно». «Мобиль». Тронулся с места. В ста метрах от лимузина, скрыт тенью деревьев, стоял скоробей эконом-класса. В его тесной кабине переглянулись два человека. Тот, что сидел на пассажирском сиденье, моргнул. Фасеточный глаз сменил режим восприятия. — Ты что-нибудь понял? — Нет. — Кто это был? Наши? — Не знаю. Почему нас никто не предупредил? Они говорили на помпелианском. «Надеюсь, вы не вегетарианка, милочка?» В том, что сама Юлия-хищница, не было ни малейших сомнений. «В еде у меня нет предрассудков. Замечательно, мы с вами найдем общий язык. Рекомендую зайчатину под соусом гарум из макрели». С небрежностью, выказывающей большой опыт, Юлия пролистала меню увесистый том, отпечатанный на тонированной бумаге, в переплете из телящей кожи. Ндоли огляделась. Она впервые была у дядюшки Марция. Ресторан, скорее элитный клуб с входом по карточкам, прятался в тихом центре, сторонясь буйства ночной жизни и сияния рекламы. Приглушенный свет, минимализм старомодного интерьера, отдельные кабинеты, Живая обслуга и, судя по всему, цены первой звездной величины. Пока несут основное блюдо, возьмем соленых улиток. Их тут чудесно солят с оливками и сыром. Полагаюсь на ваш вкус. На вкус Юлии можно положиться. Серьезен, как на совещании генштаба подтвердил полковник Тумидус. В кабинете они были втроем. Вина... «Чего покрепче?» «К улиткам пойдет белое, к зайцу красное». Юлия размышляла вслух. «Я за золотую середину. Розовое сухое от тыната, С виноградников моего отца». «Хорошо». «Тогда я зову официанта». Госпожа Руф позвонила в серебряный колокольчик. Официант, черная рубашка, белый жилет возник в кабинете. Юлия продиктовала заказ. Зайчатина для ндоли, фрикасе из мурены для себя, улитки всем. Полковник, как мужчина, заказал вино для дам. Свой интерес Тумидус тоже не забыл. Свинина с миндалем, тушенная в хмельном меду, и графинчик тутовой водки. Вино, водка, улитки и хлеб, пышный, еще горячий, объявились на столе через минуту. Наполнив бокалы, официант испарился. Юлия включила конфидент-поле. «За нашу вторую родину!» Она подняла бокал. «За киту!» Вкус вина был изумительно свежий. «С виноградников моего отца», — вспомнил он Доли, «Она бы дорого дала за возможность бросить такую фразу мимоходом, как что-то малозначащее». «Полагаете, я слишком пафосно. «Играю на вашем патриотизме». Яркие губы Юлии улыбались, но глаза оставались серьезными. Родина отреклась от нас. Да, это несправедливо. И что? Забыть Родину трудно, скажу больше, невозможно. Она всегда первая, даже в изгнании. А кита вторая. Полковник кивнул. «Вот и ходим к дядюшке Марцию». Юлия умолкла, задумчиво изучая улитку, насаженную на тонкую двузубую вилку. Она вертела улитку и так, и эдак. Казалось, деликатесный моллюск полностью завладел вниманием госпожи Руф. На миг Доля ощутила себя улиткой на вилке. Ее рассматривали с холодным интересом исследователя перед тем, как отправить в рот. «Уютный ресторан», — сказала Вудуни. «Тут все аутентично?» Более чем. Маленький кусочек Помпилии, откуда нас не гонят. А вокруг целая планета, которая нас приняла. Чувствуете разницу? Приняли и не гонят. Всего лишь не гонят. Я не привыкла оставаться в долгу, милочка. У меня есть подарок для вас. Для меня? Для вас. Мы ведь коллеги, делаем общее дело. Считайте, что подарок и для вас лично, и для центра, а в перспективе. Впрочем, не будем лететь впереди звездолета. Последняя фраза в устах Помпелианки Калантария прозвучала тонкой издевкой. Уж кто-кто, а Юлия Руф, выйдя в большое тело коллективного Антиса, могла играюще лететь впереди любого корабля. Не буду скрывать, продолжила Юлия съев, наконец, улитку. Что этот подарок в перспективе может пойти на пользу и нам. Выигрыши будут все. Увеличение числа действующих калантов – одна из главных задач грядущего. Вы согласны? Да. Не буду больше томить вас прелюдиями, милочка. Вам известно, что такое корсет, иными словами, координирующая сеть. Доли стоило большого труда не вздрогнуть. Она выпила вина, не спеша с ответом. Информация, по большему счету, открытая. Вряд ли кто-то поверит, что мизрасовый генетик, работающий с калантами, никогда не интересовался особенностями помпелианского клейма. Известно, ослабленный вариант клейма применяется для ступенчатого иерархического управления в вашей армии, для улучшения координации действий частей подразделений и отдельных бойцов. «Вы знаете уложение о родах войск? Оно, между прочим, для служебного пользования». Похоже, Ндоле удалось удивить полковника Тумидуса. «Спецслужбы Помпелии плохо работают». В не щелкнуло ногтем по бокалу, слушая тонкий звон. «Наберите запрос и верьте, ваше уложение лежит в открытом доступе». «Растяпы!» рявкнул Тумидус. Свой гнев он яростно запил тутовой водкой. «Это хорошо, что вы в курсе». Вспышку полковника Юлия проигнорировала. «Для нас важен общий принцип. Ослабление клейма для координации и управления, но не для полного подчинения. В армии Помпилии есть две категории воинских частей. Части вероятного контакта и части второго эшелона». Никаких тайн я не выдаю, это открытая информация. Так вот, под корсетом служат в частях вероятного контакта. Офицеров, а также младший командный состав, прошедший спецподготовку, учат управлять корсетом. Рядовые, как в обычной армии, должны лишь подчиняться. Исходные данные понятны? Вполне. Долли позволила себе сарказм. Объяснение для школьников? Юлия достала пачку «Перфектум» и мундштук из янтаря. Прикурив от зажигалки миниатюрные копии лучевика, она глубоко затянулась и выпустила струю ароматного дыма. Из стола выехала пепельница, под потолком включилась фильтр-вытяжка принудительной рециркуляции. «Переходим к объяснениям для докторов наук», — сказала госпожа Руф. Все калантарии Помпелианцы, кому удалось выйти в большое тело, служили в армии, в частях вероятного контакта, офицерами или старшими сержантами со спецподготовкой. Повторяю, все без исключения. «Разрешите смену блюд». Текстовым запросом поинтересовалась голосфера над столиком. Юлия дала подтверждение. Они не могли знать о сегодняшнем консилиуме. Думал он Доли, пока официант заново сервировал стол. Не могли знать, что мы движемся в этом направлении. Они опередили Умслу. Координатор обещал результаты только завтра. В конце концов, это их раса, их психофизиология. Кому, как не помпелианцам, разобраться раньше других, что к чему? Они изгои, лишенные всего, им нечего терять. Если создание колландов существенно облегчится, у них появится надежда. Официант исчез дольше тянуть с ответом было нельзя. Роскошный подарок, госпожа Руф. Я подняла биографии тех наших соотечественников, кто пытался стать колонтарием и не смог. Либо они вообще не служили в армии, либо служили рядовыми. Двое служили офицерами в частях второго эшелона. Теперь вы имеете готовый входной фильтр. Ешьте, зайца, вам понравится. «Почему вы затеяли этот разговор со мной?» – спросила Ндоли. «Почему не обратились к куратору Умсли? Это называется действовать через голову начальства». Юлия рассмеялась. «Ничего подобного, милочка. Через голову начальства – это значит, минуя Умслу, обратиться к его шефу в План планбезе. Предлагаю, вы еще не чиф-вождь Департамента планетарной безопасности Киты?» Да. «Если да, то я сильно рисковала, приглашая вас в ресторан». Кроме того, у Умслы очень твердая голова и куча неотложных дел. Он положит мои выкладки под сукно, чтобы вспомнить о них через пару лет. «Как вы зовете Умслу за его спиной?» «Черепаха», — машинально ответила Ндули. «Вот-вот. Поэтому, милочка, сделайте из информации, полученной от меня, конфетку». И когда у умслы будет аппетит, накормите его досыта. За наш успех. Юлия отхлебнула глоток вина. На губах остались капли, красные на красном. Промокнув рот салфеткой, помпелянка скомкала клочок бумаги, похожий на пластырь, снятый с раны, и с меткостью снайпера кинула в утилизатор. Ндоли следила за ней, пытаясь хранить невозмутимость. Эта женщина выводила Ндоли из равновесия. Да что там! Она била дочь папы Лусера на всех фронтах, несмотря на разницу в возрасте. Ндоли была хороша. Юлия была великолепна. Ндоли рано научилась привлекать внимание мужчин. Юлия родилась с этим талантом в крови. Играя первую скрипку в любом разговоре, Ндоли столкнулась с дирижером. Лидер по природе вуду не тратила уйму сил, чтобы не попасть под влияние госпожи Руф. Дочь буяной пьяницы и дочь знатного вельможа, Дочь Антиса и первая женщина Калантарий. Она руководила сетью лабораторий, вспомнила Ндоли. Дома, на Квинтилисе. Она была в той же должности, что и Умсла, если не выше. Доктор социостратегии. Проклятие, эта женщина все утратила, упала с горы в болото. Почему в ней нет надлома? Где хотя бы намек на трещинку? Или это я ничего не вижу? Умслу зовут Черепахой, сказала Доля. Как подчиненные звали вас? Юлия отсалютовала бокалом. Стерва! «Меня звали Стервой, милочка. И вы не обижались? Поживите с моё, и вы будете гордиться таким прозвищем. Вы неподражаемый госпожа Руф. Обычно мы, женщины, не любим поминать свой возраст. А уж в смысле старшинства...» «Ах, оставьте!» Юлия сыграла престарелую кокетку и удачно. «Я не о возрасте. После процедуры обезрабливания возраст — это такой пустяк». «Я ведь, к вашему сведению, не только лягушек резала на Квинтилисе. Я еще и была подопытным кроликом. Вы — межрасовый генетик. Вы должны понимать, что испытывает помпелянец, насильно лишенный рабов». «Он погибает?» Доли почувствовала, что мерзнет «Смертью мученика?» «В целом, да, если не считать того, что я выжила». Докурив, Юлия загасила сигарету. Пепельница скрылась в недрах стола. Полковник Тумидус выпил молча, без тоста, словно по покойнику, и не стал закусывать. «Как?» — Ундоле пропал аппетит. «Как вы выжили?» «Чудом! Вы ощущаете свой лоа?» «Конечно, он часть меня. А теперь представьте, что от вашего лоа начинают отрезать по кусочку». Режут, пока не останется одна голая сердцевина, живое сердце без тела. Представляете? Но зачем? Двигали науку вперед. Новые качества, новые типы взаимодействий, в чем-то сходные со способностями Антиса. Антиса из меня, увы, не получилось Зато я сделалась координатором каланта без службы в армии. Но я уникум второй Юлии Руф в Икумени нет и не предвидится. Юлия занялась фрикассе. Одна мурена поедала другую. У нас Доли съела кусочек зайца, не чувствуя вкуса. Ставились прямо противоположные опыты. Мы пытались создавать искусственных энергетов. Но не то, что мы, я тогда была совсем девчонкой. Брали добровольцев, варваров, техноложцев... Не искали способ перепрыгнуть через временной барьер эволюции. Наложение донорского ло, частичная репликация функций, психофизиологический импринтинг плюс фармакологическая поддержка. Я читала об этих экспериментах, кивнула Юлия. Вы получили результат? Нет. В итоге интенсивной перестройки у добровольцев развивались частичные энергетические способности. Итог, 5% недогематры. 6% недобрамайны, недовыхданы на 3,5%. Игра не стоила свеч затрат на каждого как на космическую яхту, а на выходе способности в районе статистической погрешности. При более интенсивных методиках результат повышался до 8-9%, но добровольцы умирали. Бромайны от страданий, непереносимых для их тел, гематров подали в кому, мозг не справлялся с нагрузкой. Двое вехдонов сгорели. В итоге эксперименты свернули. Юлия подняла бокал. «Хватит о грустном. Я предлагаю тост. За грядущее!» «Водуны делают не до сказала Юлия. «Теперь я в этом уверена. 6-7% процентов, игра не стоит свеч, делают черномазой колдуны. Из варваров, техноложцев, из кого попало?» 6-7% только в нашем попелянском случае минус оборачивается плюсом. Девчонка сама не понимает, о чем проболталась. Я купила ее на сострадание, самое, если вдуматься, востребованная наживка. Это серьезно! Тумидус нахмурился. Это ствол у нашего виска. Из-за лимузина вынырнула тень. Антоний Грах, телохранитель Юлии, ненадолго отлучился. Проследить за отъездом доли. Ее посуд, доложил Антоний. Кто? Двое в Хорошо работают. Я их еле срисовал. Охрана, предположила Юлия. Антоний дернул уголком рта, так он смеялся. Охрана зашла бы в ресторан или вмешалась еще в переулке Тогда кто? Вы не поверите, госпожа Руф, кажется, это наши.